На следующее утро, когда они шли к вертолету, Вайст сказал «К величайшему сожалению, должен сообщить, что профессор Харфункель скончался сегодня ночью. Я понимаю, у вас могут возникнуть сомнения. Вечером вам представят результаты вскрытия и заключения врачей». й и з л и ш н и й господин Вайст», — холодно ответил Цезарь. Насимура оказался круглолицым, розовощеким, седым толстячком, подвижным, улыбчивым, изысканно вежливым. На вид ему было лет пятьдесят. Чем-то он напоминал Крукса, в те времена, когда адвокат был помоложе. Насимура встретил их у трапа и приветствовал поясным поклоном. Согнувшись пополам, он не отрывал улыбающегося взгляда от лица Цезаря. При этом концы его бровей опустились к ушам. Когда Насимура распрямился, оказалось, что его рост не превышает пяти футов. А странный изгиб бровей присущ ему постоянно, что придавало лицу выражение восторженного удивления. Он приветствовал Цезаря по-французски, но тотчас перешел на немецкий, которым владел с о в е р ш е н с т в е хотя слегка картавил и его н е м е ц к и е э р звучали очень забавно. Насимура сразу повел Цезаря и Вайста осматривать центр, который представлял собой большую строительную площадку. Цезаря сопровождали Суонг и двое индонезийцев. Гаэтана с четверкой своих парней остались у вертолета. Пока закончен был один корпус. Длинное серое двухэтажное здание. С лоджиями на втором этаже, но почти без окон. Тут будут клиники инфекционных болезней, сказал Насимура. Биохимическая и прочие лаборатории. Конференц-зал, библиотека. В подвальных этажах холодильные камеры, склад медикаментов. к а т а л о г о а н а т о м и ч е с к о е отделение, морг. «А это зачем?» – удивленно спросил Цезарь. Круглая розовая физиономия Насимуры озарилась ослепляющей улыбкой. Глаза совсем исчезли в добродушных складочках век. «Прошу извинить, уважаемый господин Фигуран Кайн, но мы будем работать с инфекционным материалом. Опасные заболевания, даже смертельные. Летальные и сходы неизбежны». Каждый случай необходимо тщательно исследовать анатомически. Продолжая улыбаться, он провел двумя пальцами черту в воздухе, совершая воображаемый разрез. «Я полагал», — заметил Цезарь, «что в основу исследований подобного рода будет положена работа с культурами микробов-возбудителей». «О, разумеется, разумеется», — закивал Насимура. «Это, конечно, тоже. Однако прежде чем переходить к культурам штаммов, «Сначала все необходимо – проследить на живых людях. Мы не случайно называли центр антропологическим. Где в таком случае вы возьмете больных?» «О!» – всплеснул руками Насимура. «За этим дело не станет!» «В Африке чисты инфекционные заболевания», – вмешался Вайст. «Тут и в соседних странах больных будет достаточно». «О да, конечно!» – улыбаясь, подтвердил Насимура. «Конечно, и это тоже!» «Морг будет соединен подземным туннелем с крематорием. Крематорий построим вот там, за теми большими деревьями». Он показал пальцем где. «Все большие деревья мы по возможности сохраняем». «Чтобы была тень», — добавил Вайст. «О да, конечно, чтобы ничего не было видно сверху». При осмотре строящихся объектов Насимура представил Цезарю нескольких сотрудников центра. Все они показались Цезарю какими-то странными, безликими, подавленными, погруженными в собственные мысли, очень далекими от всего окружающего. После окончания осмотра Насимура пригласил Цезаря и Вайста в свою временную, как он сказал, пещеру, где находился и его рабочий кабинет. Пещера оказалась маленьким, уютным японским домиком с раздвижными стенами. Кабинет занимал ровно четвертую часть домика, и ничем не оправдывал своего названия. Он был почти пуст, устлан плетеными татами. Вдоль стен лежали круглые, расшитые шелком японские подушки, а по углам бесшумно вращались большие вентиляторы. В центре кабинета стоял низкий японский столик, накрытый для ленча. Перед тем, как войти в пещеру, Цезарь подозвал с о н г а и шепнул несколько слов. с о н кивнул и тотчас исчез. н а р у ж и возле домика остались лишь двое индонезийцев. Остальные сопровождающие босса при осмотре строительства разошлись. Насимура с низкими поклонами пригласил Цезаря и Вайста занять места на циновках возле столика. Затем он попросил разрешения покинуть их на несколько минут, чтобы отдать необходимое распоряжение. Когда он вышел, Вайст наклонился к Цезарю и сказал... Насимура не догадался пригласить и господина Суонга, но это легко исправить. Цезарь отрицательно качнул головой. «Нет, Суонг будет занят некоторое время». Вайст вопросительно взглянул на Цезаря, но возвратился Насимура в сопровождении молодого японца, который нес огромный поднос, уставленный множеством мисок, содержимое которых было столь же загадочно, сколь и ничтожно мало по объему. Ленч, состоявший из огромного количества экзотических кушаней, в соответствии с японским этикетом прошел за светской, ни к чему не обязывающей беседой. Пили из крошечных серебряных рюмок саке, подогретую рисовую водку, японское пиво. За кофе Цезарь вдруг заявил, что выпил бы еще коньяка. Насимура, видимо, удивился, однако позвонил в серебряный колокольчик. и через минуту на столике появились бутылка французского коньяка и три бокала. Цезарь сам налил коньяк и предложил выпить за здоровье хозяина. Насимура крайне польщенный провозгласил ответный тост. Вайст не спускал с Цезаря удивленного взгляда. А тот, как ни в чем не бывало, предложил выпить из-за здоровья Вайста. Явно раздосадованному и обеспокоенному Вайсту пришлось последовать примеру Насимуры. Потом Цезарь провозгласил еще тост. Смысла его Вась не уловил, пытаясь сообразить, что произошло с Цезарем. На этот раз Вась только коснулся коньяка губами. Но Цезарь и Насимура опорожнили свои бокалы. Бутылка почти опустела. Насимура заметно захмелел. С его лица не сходила блаженная улыбка. Глазки стали масляными, а брови изогнулись к ушам еще сильнее. По-видимому, захмелел и Цезарь. Он расстегнул воротник рубашки и, обмахиваясь веером, который дал ему Насимура, глядел на японца с явным одобрением. «Мне нравится у вас», — сказал он, наклоняясь в сторону Насимуры. «И вы мне нравитесь, профессор. Я люблю Восток, вашу страну, ваше умение трудиться, традиции самурайского духа». «Что он говорит?» — подумал Вайст, теряясь все больше. Не переставая улыбаться, Насимура развел пухлыми ручками. «К несчастью, самурайский дух выветривается в нашей стране. Молодежь не хочет следовать традициям». м н о вы, господин Насимура, вы, конечно, воевали. Читаю в ваших глазах непреклонность истинного самурая». Вайст кашлянул. «Извините, босс, если хотите сегодня посмотреть шахту...» «К черту все шахты!» Цезарь махнул рукой. «Я сказал, мне тут нравится». Вы 10 дней таскали меня под джунглем. Дайте отдохнуть хоть немного, в хорошем месте с приятным человеком. Не хочу сейчас никуда ехать. Ну так что, Насимура, вы ведь самурай, правда? Благодарю вас. На войне я всегда старался соблюдать самурайский кодекс чести. А где вы воевали? Расскажите о себе, Насимура. Я хотел бы получше узнать вас. Антропологический центр – это очень важно. Не так ли, Вайс? Тут нужен человек твердый. «Очень твердый!» «Если вам угодно, я готов рассказать о себе!» Насимура поклонился, почти коснувшись лбом края стола. «Глупец!» – подумал Вайст. «Какой глупец!» «Ну, пусть свершится то, что, по-видимому, должно было свершиться!» «Я весь внимание!» – заверил Цезарь. «Благодарю вас! Мне довелось воевать на Филиппинах, потом в м а н ь ж у р и и Я изучал медицину в Осаке. Моя диссертация...» Насимура вдруг рассмеялся. «Впрочем, это неважно». «Нет-нет, Насимура-сан, не скромничайте». Цезарь разлил остатки коньяка по бокалам. «Мне все интересно, говорите». «Благодарю вас. Я сначала занимался ядами, их воздействием на организм человека. Существуют яды, которые после смерти невозможно распознать. Но яд — это яд. Многие очень дороги. Пользоваться ими не всегда удобно». Бактерии гораздо лучше. Их можно приготовить неограниченное количество. Можно вводить в организм с пищей, водой, даже распылять в воздухе. Человек вдохнет их, например, и через неделю начинается заболевание, похожее на воспаление легких. Исход смертельный. Вам удалось вывести такие бактерии на Симура? Удалось. И вы их опробовали? Конечно, на филиппинцах. Но ведь ждать целую неделю – это долго. Насимура рассмеялся. «Есть разные способы, глубоко уважаемый господин Фигуранкайн. Мне, например, известно более 40 способов умерщвления человека так, чтобы сам факт смерти не вызвал подозрений, что смерть насильственная. Это целое искусство, уверяю вас. Не сомневаюсь, выпьем, за умение». Они вдвоем чокнулись и выпили. Вайст окончательно убедился, что ему отведена лишь роль наблюдателя. «Чем же еще вам пришлось заниматься, самурай Насимура?» «О, спасибо! Очень многим. Я, например, разработал план заражения чумой филиппинского острова Лейте. Мы вырастили 15 тонн зачумленных блох. Их должны были сбросить с самолетов, но... Операция не удалась. Почему? Наши войска успели захватить Лейте раньше, а блохи...» Насимура вздохнул. «Пришлось уничтожить». Часть мы, правда, испробовали на военнопленных. Лагерь потом пришлось уничтожить. Много их там было? Блох? Нет, пленных. Несколько тысяч. Профессор, конечно, п р е у в е л и ч и в а е т не выдержал Вайст. Извините, обиделся на Симура. Я ученый. Оперирую только фактами. Подобные эксперименты осуществлялись неоднократно. Также в м а н ж у р и и и в лагерях Германского рейха. А военнопленные, они ведь все равно подлежали уничтожению. — Вы правы, Насимура, — кивнул Цезарь. — Кстати, Манжурия. Чем там пришлось заниматься? — О, в Манжурии я имел счастье служить под началом незабвенного генерала Сира Исии. — В отряде 731? — Вы слышали? В масляных глазах Насимуры мелькнуло что-то похожее на испуг. — Я же говорил, люблю Японию, — усмехнулся Цезарь. Поэтому знаю о ней больше, чем многие, и постоянно стремлюсь узнать еще больше. «Да, я слышал», — сказал Насимура. «Вы не только большой бизнесмен, вы также большой ученый, господин Фигуран Кайн. Но мы с вами трудимся в противоположных научных направлениях, Насимура сам. Однако вернемся в м а н ж у р и ю «Да, вернемся». Лицо Насимура снова озарилось прежней улыбкой. «Генерал Иси!» поручил мне очень интересное исследование. Воздействие холода на человеческий организм. Эксперименты с холодом, как же это осуществлялось? О, очень просто. Человека раздевают догола и помещают в морозильную камеру со специальными окнами. Наблюдение фиксируется также на кинопленку. Зимой в Маньчжурии сильные морозы. Опыты по обморожению можно проводить прямо на свежем воздухе. Можно использовать переохлажденную воду со льдом. Способов много. Однако не это было вашей главной задачей в Маньчжурии. Не это, нет. Потом приехал Иосимура, и я передал ему секцию холода. Он сейчас один из ведущих экспертов по проблеме выносливости человека в условиях холода. Ученый с мировым именем. А сами вы. Я тогда сосредоточился на эпидемиологии. Мне удалось разработать технологию высушивания бактерий чумы и способы хранения в сухом виде. Мы вывели штамм чумной бактерии, по вирулентности в 60 раз превосходящей обычную. Представляете, занимались еще бактериями кифа, холеры, сибирской язвы. Это очень хорошо для заражения колодцев, рек, пастбищ. К концу войны только чумных бактерий у меня имелось около 100 килограммов. Я думаю, при идеальных условиях их хватило бы для уничтожения всего человечества. «Простите, я оставлю вас ненадолго», — сказал Вайст, поднимаясь. «А мы сейчас все двинемся отсюда», — кивнул Цезарь. «У меня последний вопрос к профессору. Кожу с живых людей вам приходилось сдирать?» «Кожу?» — опешил Насимура. «Как это? Не понимаю». «Это очень просто. Надрезают полосками и сдирают по одной. Можно начинать с груди, можно со спины». Голова Насимуры ушла в плечи. Он молча глядел на Цезаря широко раскрытыми глазами. «Так приходилось или нет?» «Нет». «Странно, но это существенно меняет дело. Пожалуй, вы не подойдете мне. Нам с ним не подойдете». Цезарь кивнул на Вайста, который продолжал молча стоять рядом. «Определенно не подойдете, профессор Насимура. Просто не знаю, что с вами делать. Может передать вас русским, как военного преступника. Они наверняка разыскивают вас. Но позвольте, — начал Насимура, — если это шутка. Теперь помолчите, — прервал Цезарь. Это не шутка. И вы не шутили. Так ведь? Но я... Помолчите. Вы здесь действительно не подходите. Даже здесь. И нигде. Господин директор Вайст, — Насимура перешел на крик. Вайст холодно пожал плечами. Здесь им распоряжается господин Фигуран Кайн. Я лишь один из его служащих». «О боги!» – простонал Насимура. «Пожалуй, мы сделаем так», – сказал Цезарь. «Вы много экспериментировали на живых людях, профессор. Попробуем поэкспериментировать на вас. Интересно проверить, сохранилось ли в вас хоть что-нибудь человеческое. Это потребует времени. Поэтому я вынужден ограничить вашу свободу. Суонг!» Наружная стена кабинета отодвинулась, пропустив Суонга и троих индонезийцев. Вайст бросил взгляд наружу и убедился, что домик окружен людьми Цезаря. «Возьмите его, Суонг», — сказал Цезарь, указывая на Насимуру, — «и пусть ваши люди с него не спускают глаз, он поедет с нами». Насимура, которого уже подняли из-за стола, пробормотал несколько слов по-японски. «Ну, разумеется», — ответил Цезарь, — «если бы вы могли знать, если бы могли знать, вы, конечно, отравили бы меня сегодня». «Вам ведь известно 40 способов». Насимура бросил на Цезаря яростный взгляд, но промолчал. «Идемте, Фридрих», — сказал Цезарь. «Надо возвращаться в Блюменфельд. Назначьте здесь кого-нибудь вместо него». «Строительство продолжать?» — спросил Вайст, глядя вслед на Симуре, которого уводили люди с о н г а «Продолжайте, кроме крематория. Руководителя центра я подыщу сам и пришлю вам». «Понял». Но у нас еще найдется время побывать сегодня на ближайшей шахте. Оставим на мой следующий приезд. Сегодня вечером я покидаю полигон. Так точно. В случае необходимости обращайтесь теперь прямо ко мне, минуя Нью-Йорк». «Понял, благодарю». «Чуть не забыл». Цезарь взял Вайста под руку. «В этот приезд я не видел милого шутника Шварца. Что с ним? У него был диплом пилота». Я предложил включить его в состав первой группы кандидатов. Он уехал. Больше ничего не знаю. Еще. В свое время вы спрашивали меня о Герберте Люце. Помните? Конечно. Именно он оба раза отбирал кандидатов в пилоты. У него было распоряжение мистера Пенки. Да, я знаю. Цезарь нахмурился. Эти люди к вам больше не вернутся. Понял. Надеюсь, вы не очень сердитесь на меня за сегодняшнее, Фридрих. Вайс? взглянул прямо в глаза Цезарю. «Я не обладаю подобным правом, сэр. Я всего лишь служащий вашей империи». Вечером на аэродроме, когда Цезарь в сопровождении Вайста подошел к трапу б о э н г а навстречу быстро спустился Гаэтана. Он отравился, сеньор. На темных щеках Гаэтана подрагивали желваки. «Кто?» — не понял Цезарь. японец У него был яд в перстне. Отравился, как только мы увели его в самолет. Я виноват, не досмотрел. Цезарь взглянул на Вайста. Единственное человеческое качество, которое в нем еще тлело – страх. «Как поступить, если его станут разыскивать родственники или господин Найта?» – спросил Вайст, покусывая губы. «Это дело вашей совести, Фридрих. Впрочем, мне почему-то кажется, что его никто не станет разыскивать. Как вы думаете, почему он уехал из Японии и носил с собой мгновенно действующий яд? Они прилетели в Гвадалахару к рассвету. Цвик остался в аэропорту завершить необходимые формальности. Стив, Тео и Шейкуна бегом отправились на поиски автомашины. Площадь перед зданием аэровокзала была пуста. За углом шофер единственного такси сладко спал в кабине старенькой Тойоты, положив голову на руль. Его растолкали. «Нам в город, быстро!» — сказал Стив. Шофер, красноносый пожилой мексиканец с темным и мохнатым заростом на давно небритых щеках и уныло выдвинутой вперед нижней губой, долго сопел, потягивался, вздыхал. Потом также долго заводил свою видавшую виды старушку. Вначале она никак не хотела заводиться, но в конце концов мотор чихнул, закудахтал, и они потихоньку тронулись с места. Полусонный водитель явно не торопился. Стрелка спидометра подрадивала между 20 и 30 милями. Стив не выдержал, легонько толкнул шофера в широкую спину. у а м и г а мы спешим. Если хочешь спать, ложись в багажник. Сами поведем твой кадиллак, а приедем разбудим. Вам куда надо?» Хрипло спросил шофер, не увеличивая скорости и не поворачивая головы. Стив назвал адрес виллы Лас-Флорес. Такси затормозило и остановилось. «Туда не поедем», — сказал шофер и выключил мотор. «Это еще почему?» «Там вчера что-то случилось. Большой взрыв был. Полиция все оцепила. Никого не пускают». «Где взрыв? На какой улице?» «Не знаю. Я там не был. Стекла в половине города вылетели. Давайте лучше в отель отвезу». Стив стиснул зубы. «Нам туда надо, только туда. Поезжай сколько можно. Туда не поеду». Шофер снял с руля руки и скрестил на груди. «Шейкуна!» Обратился Стив к африканцу, невозмутимо восседавшему, рядом с шофером. «Уговори!» Шейкуна молча положил огромную левую ладонь на плечо шофера, а правую сжал в кулак и поднес его к носу. Шофер дернулся, н а шейкуна держал крепко. Шофер искосо бросил взгляд на своего соседа и, видимо, решил, что лучше не спорить. «Ладно, повезу», – пробормотал он плаксивым тоном, – «с полицией вы разбираться будете». «Не тревожься», – сказал Стив, – «поезжай, только быстрей». Сам он, как ни старался, не мог заставить себя успокоиться с того момента, как прослушал письмо Инги. Теперь же, узнав о взрыве, с трудом сдерживал бившую его изнутри дрожь. Ощущение несчастья нарастало, как лавина. Взрыв, конечно, там. Значит, он до боли сжал зубы, чтобы не застонать. Машина покатилась быстрее. Шофер давил на акселератор, время от времени поглядывая на шейкуну. Золотая кайма солнечного диска обозначилась над зубчатой цепью восточных гор. Когда такси, свернув с пустынной а в е н и д ы Мариана Атера остановилась перед полосатым шлагбаумом. перегородившим боковую улицу. К ним подошел полицейский. «Проезд закрыт, сеньоры. Возвращайтесь на авениту Лас т о р е с Стив торопливо выбрался из машины. «Я здесь живу. Мне необходимо». «Вам придется обратиться к комиссару. Два квартала за угол налево. А здесь сейчас никого нет. Люди эвакуированы. Опасаемся новых взрывов». «Вилла Лас Флорес. В четырех кварталах отсюда». Стив с трудом перевел дыхание. «Может быть, вы знаете?» Полицейский внимательно взглянул на него. «Очень сожалею. Именно там, сеньор. Вам необходимо пройти к комиссару. Я провожу».